Глава четырнадцатая. «Ну и что у вас с решем спросила Эльдина, когда мы с ней прогуливались по моему любимому ледяному саду. «А у вас с Решелом?» задала я ответный вопрос. «Уже второй день вижу, как он наведывается в замок, причем совсем не для того, чтобы спасать меня. Со мной, к счастью, никаких несчастных случаев пока не приключается». Я первая спросила. «На самом деле мы с Эльдиной очень переживали». За разговором пытались скрыть эти переживания. Еще вчера Иреш предупредил меня, а решил, вероятно, предупредил Эльдину, что они весь день будут заняты. И что-то мне подсказывало, что заняты они будут поимкой Сатары. Я видела ее магию, чувствовала ее мощь. А Иреш Он лишился возможности превращаться в дракона. Есть из-за чего переживать. Пусть как демон Сатара слабее императорской семьи но с мощью неведомой магии все становится уж не столь однозначно. Мы помирились. Нам сложно, но мы пытаемся друг друга понять. И нам хорошо вместе, призналась я. Не будешь потом жалеть? Но ведь ты тоже с демоном. Сама прекрасно понимаешь, как демоны бывают непостоянные. Я-то как раз понимаю. Я увлечена, но не влюблена. Знаю, что решил, наиграется и другую найдет. Но не могу же я... Совсем без отношений. Мне нравится, решил. И я планирую хорошо провести с ним какое-то время. Но ты, Лайла, мне показалось, ты как раз ищешь большую и светлую любовь на всю жизнь. Хотя, мне кажется, такой даже у людей не бывает. Ведь они тоже изменяют. Тоже могут разлюбить и полюбить кого-то другого. Я не хочу, чтобы ты страдала. Помню, как страшно это было. Эльдина передернула плечами. Не беспокойся. Такого больше не повторится. Я контролирую магию и не собираюсь прятаться за ней от чувств. Все это и есть жизнь. А я хочу жить. Так полно, насколько это возможно. Можно сказать, моя жизнь только начинается. Я улыбнулась. Заметив, что беспокойство в глазах Ильдины не убавилось, продолжила. Ты сама знаешь, что все понимаешь, но не можешь совсем без отношений. Вот и я. Все понимаю. Но отказываться от Иреша больше не хочу. Раз уж он готов попробовать, я тоже попробую. А сколько это продлится, никто не сможет сказать. Это не имеет значения. Главное, что сейчас мы вместе. И я хочу наслаждаться каждым днем вместе с ним». «Девочки, вы не знаете, где папа?» Внезапно раздался в голове голос Савера. «Он не отзывается. Я не могу с ним связаться». Мы остановились, с тревогой переглянулись. «Ох, я понял, где он! Не вмешивайтесь!» Внезапно сказал Савер и оборвал с нами связь. «Что-то случилось. Ильдина, ты сможешь вычислить, где папа?» Савер, наверное, умчался к нему. «И там что-то происходит». «Тихо, спокойно. Не нервничай. Дай мне сосредоточиться». Нахмурившись, Ильдина прикрыла глаза. Я затаила дыхание, чтобы ей не мешать все равно пока не научилась определять, где кто находится. На это в подготовке к турниру акцент не делали, потому как ничем не помогло бы. И в дальнейшей жизни толку, в общем-то, немного. В пределах замка, да, еще можно почувствовать. Но если кто-то будет скрыт магической защитой, отличной от той, что установлено с участием сил артригелонов, тогда уже вряд ли удастся одному другого почувствовать. Эльдина резко распахнула глаза. «За мной!» И, схватив за руку, потащила к замку. Мы сорвались на бег. «Что случилось? Ты мне объяснишь?» «Сама пока не знаю. И папу я не почувствовала. Но знаю, куда бежит Савер. В замке?» «Да». «Тогда почему-то не почувствовала папу?» Эльдина ничего не ответила. Только еще большее сосредоточение отразилось на ее лице. С каждым мгновением я все сильнее нервничала. В замке был странный переполох. Но мы не останавливались, чтобы расспросить хотя бы стражу. Бежали туда, куда направлялся Савер. Уж он-то понял, уж он-то знает, куда и зачем. А значит, нужно отыскать его. За очередным поворотом обнаружилась целая толпа. Стража, стража, несколько демонов-прислужников, случайные аристократы и снова стража, в том числе демоны, которых прислал Ирэш. Впереди коридор расширялся и заканчивался широкими двустворчатыми дверьми, сейчас запертыми. Возле них мы и нашли Савера в окружении стражи, низших и даже несколько высших демонов. Похоже, брат собирал сюда всех, кто только мог помочь, кроме нас. Мы с Ильдиной рванули к дверям. Как только замечали, кто их расталкивает, демоны тут же отступали сами. Савер, что здесь происходит? Потребовало объяснение Ильдина. А я замерла, остановившись перед дверьми. От них отчетливо веяла уже знакомая магия, невероятно мощной, не демонической и нечеловеческой. человеческой. При виде нас Савер досадливо поморщился. Просил же не вмешиваться. Ладно, раз уж вы здесь, там отец, в зале. Из наших только он. На него напали. Держат в заперти и не выпускают. Никто из наших магов не может понять, что там происходит. Но... Но Сатару должны были выманить и Рэш, и Решел. Никак не на отца и не в нашем замке. Похоже, она все-таки решила начать с нас. Если это она, я не узнаю эту магию. Оба тут же повернулись ко мне. Я узнаю магию. Именно эту магию используют сопротивление. Но кто из них в этом зале, сказать не могу. Вся их магия ощущается одинаково. «Ваша холодность». К нам подошел один из магов охраны. Еще одно наше заклинание потерпело неудачу. Мы не только не смогли прорваться к залу. Мы до сих пор понятия не имеем, что там происходит. «Проклятье!» — выдохнул Савер. «У кого-нибудь есть острый предмет? Или просто запустите в меня каким-нибудь заклинанием?» Однако Савер не спешил обрадоваться придуманному мной выходу. «Думаешь позвать Иреша с Решелом?» «Конечно, если мы не можем пробиться, если наш папа в опасности, нужно сразу действовать, сделать все возможное испробовать все варианты. Они обещали нам помочь. Они ведь сами обещали». В глазах Савера еще читались сомнения, но Ильдина, не дожидаясь его ответа, создала ледяную иглу и ткнула меня в руку. Ткнула. Я даже не подумала защититься, а потому лишь вздрогнула, тихонько ойкнув. Где Решил?» – Где Ирэш? выпалила Ильдина. Я осмотрелась, но ни одного, ни другого демона здесь не было. Почему-то из них не появился никто. Не знаю. Боюсь, они на самом деле пытаются выманить Сатару, где-то в другом месте. А она прямо здесь, и неизвестно, что она делает с нашим отцом, воскликнула Ильдина. Так, спокойно, спокойно, девочки, если наши демоны не справляются. «Значит, будем действовать сами. Я научу. Попробуем использовать родственную связь с отцом, чтобы прорваться к нему через это заклинание». «Говори, что нужно делать», — кивнула Эльдина. «Для начала возьмемся за руки и встанем перед дверью». Остальным демоном бросил. «Подстрахуйте». Ледяные узоры тут же оплели наружную сторону двери. Вероятно, чтобы, если она вдруг распахнется, никто в нас не врезался и не влетел а то ведь вполне может влететь и смертоносное заклинание. Теперь закрываем глаза, настраиваемся на меня. Мы послушно выполняли все инструкции Савера. Держась за руки, стояли прямо перед дверью, почти к ней прижавшись. Всего несколько миллиметров отделяли наши лица от деревянной поверхности. Сначала настроились друг на друга, а потом все вместе попытались почувствовать отца. Он не ощущался скрытый под чужой вражеской магией, совсем не ощущался. Но мы не сдавались. Напрягались, слушались, тянулись к нему, пытаясь мысленно прорваться за дверь, почувствовать родное по крови существо. И в какой-то момент нам это удалось. Кажется, ощутили какие-то отголоски. «Есть! Цепляемся! Вливаем магию! Пробиваемся!» — скомандовал Савер. «Мы ударили одновременно!» Протянув тонкую ниточку связи между нами и папой, сквозь мощнейшую защиту, использовали эту ниточку как лазейку. Просочиться через нее и пробиться, расширяя дыру. Казалось, наша магия ушла в пустоту, развеялась, соприкоснувшись вражеской защитой. Но не успели мы осмыслить свое поражение и собраться с силами, как двери вдруг приоткрылись вовнутрь. Защита как будто тоже разъехалась. Поток магии легко разорвал ледяные плетения, и устремился к нам троим, но подхватил только меня, вырывая из рук Савера. Затянул, заглотил. Меня швырнуло на пол, за спиной звучно захлопнулись двери, а защитная магия залатала прореху. «Тащите ее ко мне!» прозвучал знакомый голос, который совсем недавно говорил, что я должна сдохнуть. «Лайла, что же ты?» воскликнул отец и странно захрипел. Я встрепенулась тут же оттолкнулась от пола, вскакивая на ноги. За мгновение до того, как до меня добрались сразу двое магов, швырнуло в них ледяные потоки. Не знаю, как насчет неопознанной магии, однако противники не защитились, разлетелись в разные стороны. Я выпрямилась, наконец осматриваясь по сторонам, и замерла от ужаса. Зал, заполненный магами, облаченными в балахоны, созданное ими магическое плетение — «Удерживаем сразу всеми, чтобы сделать его невероятно мощным. Как-то сразу отступили на второй план, потому что я увидела отца. Сразу несколько людей, и не только людей, держали его на белых нитях магии. Эти нити врезались в кожу, и там, где они оплетали тело, стекали струйки крови. Отец был весь окровавлен, весь. Стиснув зубы, раскинув руки, он пытался бороться» но нити белой магии почему-то не поддавались. Кажется, они даже блокировали магию отца, не давали ею воспользоваться. При моем появлении Азалар замер. Только его взгляд полыхал нежеланием сдаваться. Мысли коснулся едва уловимый отголосок. Но, похоже, эта магия действовала не хуже купола на турнире и не позволяла нам мысленно поговорить. «Что ты делаешь? Зачем?» Воскликнула я, прикидывая, как помешать Сатаре. «Что делаю?» – удивилась она. Демоница стояла ближе всех к отцу, и протянутая от ее руки нить была самой яркой, самой мощной. «Разве не видно?» «Захватываю ледяных демонов. Из-за тебя, между прочим. На самом деле мне было на них плевать. Я даже сопротивлению не рассказывала о ледяных. Однако ты спутала все планы. Из-за тебя едва не погиб мой сын. «Я отомщу, и теперь ты увидишь, как сдохнет твой отец!» Ко мне с разных сторон подбирались маги, но пока не атаковали, и я их не трогала. Пыталась собраться с мыслями и сконцентрировать как можно больше сил для удара. Шанс, похоже, будет только один. Убить прямо посреди нашего замка ты, вероятно, забываешь, что прямо сейчас сюда ломится толпа демонов. И хорошо у них получается ломиться усмехнулась Сатара. Магов оказалось много. Похоже, Сатара притащила сюда чуть ли не все сопротивление, а может быть даже все, если не считать Дайте. Вот его здесь почему-то не было. Не меньше двадцати человек стояли вдоль стен. Все они поддерживали защитное заклинание. Я видела белые потоки, струящиеся между ними, перетекающие от одного к другому. Именно это заклинание не пропускало в зал никого. Но, быть может, если кого-нибудь из них ранить, если нарушить эту цепочку, что-то пойдет не так, и остальные сумеют прорваться. Ко мне подступали не меньше семерых, а, кажется, восемь, только последний почти за спиной. Но я уловила легкое дуновение магии, исходящее от него. Эта восьмерка магов тоже собиралась силами, готовясь в любой момент атаковать. И использовать они будут совершенно точно нечеловеческую магию, И, наконец, отец. Его окружают девять магов вместе с Сатарой десять. Все они оплетают его белыми нитями, не дают пошевелиться, блокируют магию. Шанс будет только один – что-то изменить, обернуть в нашу пользу. «Уходи, Лайла, уходи, пока не поздно!» – прохрипел отец. «Она никуда не пойдет, не сможет!» – рассмеялась Сатара. Поток магии, устремленный к отцу, стал мощнее и ярче. Нити внезапно стиснули его тело, буквально впились, вгрызаясь под кожу. Вот он момент. Сатара ожидала, что я закричу Ирвану к отцу, чтобы спасти его. Но я подавила крик и бросилась назад, уходя из-под атаки магов, которые в этот момент тоже начали действовать. Они подступали ко мне с двух сторон, но благодаря тому, что успели задействовать магию, я даже не глядя на них, теперь знала, где кто стоит. Обратилась к ауре, превращая ее в щит. Вряд ли этот щит способен удержать атаку сразу восьмерых магов, да еще обладающих столь мощной силой. Но всего лишь мгновение. Мне нужно лишь мгновение, а больше у меня попросту не будет. Это мгновение моя аура выдержит, не прогнется. Знаю точно. Удар этих магов прошел по касательной Я успела уйти из-под него. Ощутив лишь болезненное жжение, словно наждаком прошедшее по поверхности ауры. В тот же миг я атаковала. Но не магов на меня наступавших, а тех, что держали отца. Мощный поток устремился к ним и к сатаре. Сырая магия, сила, которую я не показывала даже на турнире. Ну а я сама, резко рванувшись спиной вперед, ворвалась в потоке магии, что циркулировала в защите оплетающий зал. Аура не спасла. Я закричала от боли, когда взбесившиеся потоки вырвались из плетения защиты и хлестнули по мне. Чудовищная боль, как будто ауру разрывает на части, длилась всего лишь несколько секунд. Продлись это дольше, вероятно, от меня самой не осталось бы ничего. Но рядом одновременно оказались и Рэш, и Решел. Их щиты уберегли от еще большей боли. Прижав к себе, и Рэш выдернул меня из обезумевших, Уже никому не подконтрольных потоков. Решел устремился к Сатаре и Азалару. А в двери, буквально выламывая их и срывая с петель, ворвались Савер, Ильдина и все остальные демоны, столпившиеся возле зала. У меня получилось. Получилось разорвать защиту. Но Азалар... Папа! Где папа? Почти ничего не соображая от боли. Уже затихающий, но еще достаточно сильный я попыталась вырваться из объятий Ирэша. Я должна увидеть, убедиться, что с папой все в порядке, ведь заклинанию Сатары я тоже помешала. «Успокойся, Лайла. Для начала тебе нужно успокоиться». Иреш кажется, еще сильнее прижал меня к себе. «Папа, я хочу увидеть папу!» «Лайла!» Иреш встряхнул меня, обхватив лицо, заставил на него посмотреть. «Все хорошо!» Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Точно, нужно собраться с мыслями. Паника здесь ни к чему. Лайла, не беспокойся. Папа ранен, но мы ему поможем, сказала Эльдина мысленно. Все будет хорошо. А вокруг творилось настоящее безумие. Демоны сражались с магами из сопротивления. Весь зал трещал от магии. Казалось, еще немного, и стены не выдержат попросту разлетятся под таким напором. Белая неопознанная мощь встречалась с ледяными и снежными вихрями рев, грохот, содрогание. Отовсюду доносились крики, слова заклинаний. Нас защищал, отгораживал от всего этого кошмара, щит Иреша. Не дергайся, тебе нужна помощь, сказал Иреш, прикладывая ко мне засиявшей целебной магией ладони. Однако сделать ничего не успел. Внезапно совсем рядом с нами объявились буквально вцепившиеся друг в друга Решил и Сатара, а потом вспышка белой магии затопила весь зал. И Реша оторвало, отшвырнуло от меня. Пол ушел из-под ног. Началось перемещение. Это я почувствовала по перевернувшемуся, буквально выгнутому и разорванному пространству. Но было кое-что еще. Эта магия не просто переносила, она сдавливала тело, стискивала и не давала вдохнуть. Я отчаянно хватала ртом воздух, но его здесь, в этом белом сиянии, казалось, не было совсем. Голова кружилась, легкий жгло чудовищным огнем. Болела каждая клеточка тела, ребра трещали. А потом все внезапно прекратилось. Я рухнула на что-то твердое, обдирая ладони и колени. Рядом кто-то глухо застонал. Помещение, в котором я очутилась, непрестанно покачивалось и кружилось. Перед глазами плясали цветные круги. «Я ведь говорила, что ты должна сдохнуть», — сказала Сатара. Ко мне метнулся поток смертоносной магии. Я уже никак не успевала отреагировать. Только приподнялась, понимая, что нет недостаточных сил, ни ауры. А впереди — сияющий поток белого света. Но за мгновение до того, как этот поток достиг цели, между ним и мной возник силуэт. Защитная магия окружила Ришела, но этого оказалось недостаточно. Смертоносный поток на самом деле был смертоносен. Решела смело. Демон врезался в меня. К стене мы летели вместе. Но мне достался лишь удар о стену и о решела, А ему — удар этой магией. По моим рукам, по складкам одежды побежала кровь. Не моя. А еще в голове что-то пронзительно звенело, как будто крепкая струна порвалась. «Решел! Решел, очнись! Пожалуйста, очнись!» — взмолилась я. Взревев, Сатара отшвырнула меня вдоль стены и сама подскочила к Решелу. «Эй, ты не должен так быстро сдохнуть! Ты должен сначала помучиться! Ты не сдохнешь, сволочь! Не сдохнешь!» Решел лежал, распластавшись на полу. В этом израненном мессиве уже трудно было распознать знакомого демона. Кровь, растерзанное мясо. Кое-где белели кости, сломанные рога и разорванные крылья, от которых остались только жалкие лохмотья. Меня затрясло. К горлу подступила тошнота. Это... Это не может быть живым демоном. Даже демоны от такого не выживают. Но Сатара стояла на коленях, рядом с тем, что осталось от Решела, и водила над ним светящимися белым светом руками. Не поднимаясь с пола, Я собрала остатки сил и атаковала. Вложила в удар все, что было. Убить, уничтожить. За то, что она сделала с Решелом. За то, что пыталась сделать с отцом. Я ведь даже не успела увидеть, в каком он состоянии. Что если... Если... Идиотка! Вокруг сатары возникло белое поле, без труда отразив мой удар. Я пытаюсь его спасти. Ты хочешь, чтобы он сдох? Но это ты. «Ты его убила! Заткнись! Если не будешь мешать, я его исцелю, пока не стало слишком поздно, пока он на самом деле не сдох!» Я замерла, во все глаза глядя на происходящее, на то, как все ярче и плотнее, израненное, искореженное тело Решела охватывает белый свет. И мне даже не страшно думать о том, что на его месте могла бы оказаться я, и оказалось бы, если бы не наша связь. Только наша связь смогла заставить его подняться, когда оба мы валялись на полу, пытаясь отдышаться после перемещения. Если бы не решил, сейчас такой искореженной кучей умирала бы я. Но пугало не это. Пугали мысли о решеле. Я не хотела, чтобы он умер. Не хотела. И если эта чокнутая демоница на самом деле собирается его спасти, пусть спасает. «Мама, ты опять пыталась убить Лайлу?» Посреди зала, в очередной белой вспышке, возник Дайт и тут же кинулся ко мне. «Не мешай!» — огрызнулась Сатара. В ее голосе послышался рыв. Демоница сосредоточилась на целительной магии. «Проклятье, Лайла!» — процедил сквозь зубы Дайт, помогая мне подняться. «Твоя аура! Только ошметки остались! Как ты еще держишься в сознании?» «Как держусь, понятия не имею». Эта боль стала уже почти неощутимой, так, будто слегка ноет. Привыкла уже, а вот решил... «Давай я тебе помогу!» Дайд попытался приложить ко мне руки, обращаясь к магии, но я оттолкнула его. «Не трогай меня, не смей прикасаться!» «Лайла, послушай, если я тебе не помогу, ты просто потеряешь сознание и проваляешься так несколько недель, пока аура сама не восстановится!» «Я никогда не видел, чтобы человек или демон мог ходить и говорить, если такое происходило с аурой. А она у тебя почти полностью уничтожена. Одни ошметки остались». «Я не нуждаюсь в твоей помощи», – прошипела я и в ответ приложила к Дайту руку. В его грудь впились ледяные иголочки. А сквозь образовавшиеся ранки тут же устремились жалящие искорки магии, ударяя Дайта словно разряды молнии. Он не упал, но отшатнулся, потрясенно накрывая раны ладонью. «Лайла, как ты? Ты не можешь сейчас использовать магию! Это невозможно!» «Невозможно? Невозможно, Дайт? Может, повторишь еще раз?» Прокричала я, в одно мгновение окружая себя магическим щитом. «Сама не знаю, как это произошло, но меня трясло» буквально колотила от нахлынувшей откуда-то из самых потаенных глубин мощи. Ледяная магия, которая не так давно оказалась настолько сильной, что заморозила эмоции, теперь выливалась, выплескивалась наружу из тех глубин, о которых я даже не подозревала. Магия стремительно наполняла меня, затопляла ауру, не исцеляя ее, но заменяя собой. И вот уже не аура сияла вокруг меня, а ледяная магия, искрясь и переливаясь, разливалась в воздухе холодом, но не доставляла мне неудобств. Я чувствовала силу, как будто второе дыхание открылось. Дайт потрясенно смотрел на меня, однако не отступал, стоял совсем рядом. Я могла бы легко дотянуться до него, ударить, пробить насквозь, но тоже не спешила. Несмотря на злость, несмотря на страх за из за родных, оставшихся в замке, я не могла его возненавидеть, Не могла так просто убить. К тому же совсем не уверена, что пробудившихся сил хватит, чтобы перебороть неведомую магию. Слишком она мощная, слишком непонятная. «Не приближайся», предупредила я, не сводя с Дайта напряженного взгляда. «Если он только пошевелится, если попытается сделать ко мне лишь шаг или попробует воспользоваться магией...» «Не буду». «Поговорим?» предложил он спокойно. Но я чувствовала, как напряжен Дайт, как внимательно он следит за мной. Между нами воцарилось хрупкое равновесие. Мы оба понимали, что должны будем действовать, едва почувствуем малейшую угрозу. Зачем все это, Дайт? Твоя мать демон, и ты делаешь так, как говорит она. Неужели ты думаешь, что сможешь так помочь людям? Или ты врал мне, когда говорил о благородной цели сопротивления, и вся цель всего лишь месть? «Как жаль! Все-таки ты считаешь меня идиотом!» Дайт невесело усмехнулся. «Я прекрасно знаю, из-за чего все началось. Но разве это имеет значение? Пусть моя мать пытается отомстить. Пусть. Но она дала нам силу. Магию, которая может сравниться с магией демонов. Которая позволит людям сопротивляться. Разве этого мало? Пусть она мстит. А я в это время помогаю именно людям». Если уничтожить верхушку власти, можно будет уже что-то изменить. Мама встанет во главе демонов, но с ней уже можно будет говорить. Власть – не главная ее цель, но я буду защищать людей. Слышишь? Я всегда буду защищать людей. Я не отвернусь от них. И очень жаль, что от них отвернулась ты. Я не отвернулась от людей. Просто у меня другие методы. Как интересно, твой метод? Это лечь под императора и в постели подтолкнуть его к нужному решению? Меня не задели слова Дайта. В тебе говорит злость. Злость? Вовсе нет. Во мне говорит расчет. И не нужно читать мне мораль. Я и не собиралась. Я помогаю людям и буду им помогать. Когда они увидят, что император повержен, они поймут самое главное. С демонами можно бороться. Они захотят к нам присоединиться. Мы станем сильнее. И ты их поведешь. Кто-то ведь должен это сделать. Если людей не вести, они так и будут присмыкаться перед демонами, боясь сказать лишнее слово или не так посмотреть, лишь бы не привлекать столь опасного внимания. Что за магия, дает? Откуда она взялась? Пожалуй, уже можно сказать. Он усмехнулся. За магию нужно сказать спасибо маме. «Это магия дракона Флайла!» «Что? Но как это возможно?» Он все-таки сумел меня удивить. Слова Дайта потрясли до глубины души. Мама дружила с матерью Иреша на тот момент императрицей. Когда ее отверг решил, когда ее сослали, подруга не оставила маму, попыталась помочь и показала дорогу к драконам. Императрица надеялась, что уж с верными драконами Сатара найдет свое счастье. Но мама поступила иначе. Драконы умеют делиться своей силой. Они делятся ею, когда встречают свою пару. Мама воспользовалась этим, вернулась, чтобы отомстить. И все же людям план ее мести оказался выгоден. Дальше в ход пошли демонические ритуалы. Но благодаря им получилось наделить этой магией и людей. Пусть они слабее, однако уже могут ответить демонам. Это самое главное. А ты, Дайт, тебе эта магия от рождения? Я должен поблагодарить тебя, Лайла. Он улыбнулся на удивление мягко. И все же немного не так, как улыбался, когда мы только познакомились. Как улыбался, когда пытался быть со мной ласковым и заботливым. Теперь все равно чувствовалась сила. «Мама не дракон». И я тоже не дракон. У мамы эта сила была, потому что с ней магией поделился дракон, который встретил пару. У меня магия была от рождения, но я не мог ею пользоваться, не ощущал ее, пока не встретил тебя. Чуть помолчав, с грустью добавил, ни у людей, ни у демонов не бывает истинных пар. Но магия драконов замешана именно на этом, на любви. На инстинкте, поправила я. Ведь не забыла те слова Ирэша. У драконов это переплетение инстинкта и любви. Наверное, так. У нас же не может быть инстинкта. Мы не драконы. Но сильное, чистое чувство способно пробудить драконью магию, переданную по наследству. Во все, что говорил Дайт, верилось трудом. Я помотала головой. А люди из Сопротивления? Они тоже поголовно повлюблялись? Нет. Они получили магию через демонические ритуалы. У них эта магия слабее, но лучше, чем только человеческая, которая против демонической ничто. И что же теперь делать, Дайт? Я невесело улыбнулась. Ты раскрыл передо мной этот секрет. Собираешься убить? Нет, я не могу тебя убить. Я поклялся, что не причиню тебе вреда. Помнишь? Помню, поклялся. Жалеешь? «Ничуть. Ты как будто не слышала всего, что я говорил. Я люблю тебя, Лайла. Полюбил с первого взгляда. Моих чувств не изменит ни твое предательство, ни то, что ты никак не желаешь нам помочь. Это не имеет значения. Мы все равно добьемся своего. А ты? Просто живи. Обещаю даже не преследовать. Хватит. Я достаточно навязывался тебе». «Так просто отпустишь?» «Нет, не отпустит!» Внезапно воскликнула Сатара, вместе с тем атакуя меня. Я усилила защиту, оборачиваясь к ней. Лед вокруг меня засверкал почти ослепительно. Но Дайт не позволил матери ударить меня. Резко сместился в сторону, тоже призывая магию. Атака Сатары пришлась прямиком на сверкающий белизной щит ее сына. «Не трогай Лайлу! Я же говорил, что не позволю тебе ее убить!» «Девчонка должна сдохнуть!» — воскликнула Сатара и снова атаковала.